позволяло разведчикам сделать однозначный вывод о том, что гитлеровское нашествие на нашу страну состоится в ближайшее время, не позднее лета 1941 года. Иван настойчиво добивался командировки в Москву, чтобы лично доложить наркому госбезопасности Всеволоду Меркулову тревожную информацию. Такое разрешение было получено в марте 1941 года. При личном докладе наркому разведчик рассказал о растущей концентрации германских вооруженных сил на территории бывшей Польши, прилегающей к границе с СССР, в мероприятиях гитлеровского командования, которые можно охарактеризовать как подготовку к нападению на Советский Союз, о реконструкции шоссейных дорог, ведущих к границе с нашим государством. Меркулов никак не выразил своего отношения к информации разведчика. В конце беседы он бросил реплику. Вы сильно преувеличиваете германскую угрозу. Все сведения необходимо еще раз проверить. Однако, сообщенный Иваном сведения, нарком все-таки доложил Сталину, Молотову, Берии и министру обороны маршалу Тимошенко. 20 апреля Иван прибыл из Варшавы в Берлин, чтобы отчитаться перед центром о проделанной работе и передать в Москву собранную разведчиками информацию. 5 мая того же года в ЦК ВКПБ и правительство было разослано спецсообщение, основанное на информации Ивана и Марии. В этом документе в частности говорилось, военное приготовление в Варшаве и на территории генерал-губернаторства проводится открыто. И о предстоящей войне между Германией и Советским Союзом немецкие солдаты и офицеры говорят совершенно откровенно, как отделе решенным. Информация подобного рода поступала в Кремль и из других резидентур, однако Сталин не прислушивался к мнению разведчиков. Он как-то даже бросил реплику во время очередного доклада Меркулова: Что это за информация о войне, если я знает каждый немецкий солдат? Гитлеровцы – мастера провокаций. Нельзя допустить, чтобы они спровоцировали нас. 21 июня 1941 года, за день до нападения Германии на Советский Союз, надежный источник сообщил разведчикам, что война начнется 22 июля. Однако Иван и Мария не смогли передать эти сведения в Москву. Как уже говорилось выше, связь с Центром они поддерживали только через Берлин. Днем 22 июня разведчики были арестованы гестапо и подверглись допросу. 28 июня они были переправлены в Берлин, в Советское посольство. Встретившись с послом Деканозовым, являвшимся одновременно заместителем наркома иностранных дел, разведчики доложили ему последнюю информацию из Варшавы. По их сведениям, Германия в первые дни войны с СССР несла большие потери. Все госпиталя на территории бывшей Польши были буквально забиты ранеными. В то же время налеты советской бомбардировочной авиации на военные объекты немцев на польской территории оказались малоэффективными. Рассказали они о том, что точную дату нападения Германии узнали накануне, 21 июня. Источники берлинской резидентуры также в последний момент сообщили точную дату начала войны. Однако, что реально можно сделать в этих условиях? Браворные сообщения германского радио об успешном продвижении вермахта по территории Советского Союза вносили тревогу в сердце сошлись во мнении о том, что Сталин был в курсе замыслов Гитлера, ведь разведка ему докладывала данные о концентрации германских войск